Как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина. Другой русский поэт в дни между царствия томился в Михайловском. Новое царство, новые надежды, и Пушкин попробовал воспользоваться сменой власти, чтобы освободиться из ссылки. Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя. Писал он Павлу Александровичу Катенину 4 декабря 1825 года. Но, как поэт, радуясь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма. Бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше. Словом... Я надеюсь, от него много хорошего. Примечание Пушкин Собрание сочинений в 10 томах Москва, 1981 год, Том 9, страница 220. Между прочим, это суждение может оказаться не бесполезным для реконструкции пушкинских представлений о романтизме в известных нам работах. Смотрите, например, Гуревич. Романтизм Пушкина, Москва, 1993 год. Гуковский, Пушкин и русские романтики, Москва, 1995 год. Посвященных этому вопросу, они обычно не приводятся. Более известно высказывание поэта о Якубовиче из письма Бестужева, написанного в те же дни, содержащее то же выражение «много романтизма». «Кстати». Кто писал о горцах в пчеле? Вот поэзия. Не Якубович ли герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметьева, эцетера. В нем много в самом деле романтизма. 30 ноября 1825 года Бестужеву. Пушкин. Собрание сочинений. Том 9. Страница 218. Конец примечания. Как видим, поэт радуется восшествию на престол фантома, родившегося в его быстром воображении, сочиненного им к случаю почти литературного героя, полного романтического очарования и поэзии. Когда хочется вырваться из плена... Обнаружить в Константине много романтизма не составляет труда. Тем более, что представления Пушкина, как, впрочем, и многих его современников о романтизме, были весьма свободными. Романтический поэт считал всякую литературу, ориентированную на создание новых по сравнению с классическими форм. Романтизмом могла быть названа любая новизна в литературе. Примечание. Смотрите статью Пушкина о поэзии классической и романтической, написанную как раз в 1825 году. Сравните исчерпывающее определение Гинзбург, высказанное, правда, по поводу восприятия романтизма Вяземским, но вполне подходящее и к взглядам Пушкина. Под заголовком романтизма может приютиться всякая художественная новизна, новые приемы. новое воззрение, протест против обычаях, узаконений, авторитетов, всего того, что входило в уложение так называемого классицизма. Гинзбург, Вяземский литератор. Русская проза. Ленинград, 1926 год. Страница 105. Конец примечания. Не потому ли и так называемая «новизна» в русской истории, а император Константина в самом деле был мало похож на усредненного русского императора, так легко окутывалась романтической дымкой? Пушкин подбирает для Константина и исторический прототип, английского короля Генриха V, прославившегося благодаря битве при Азенкуре в 1415 году. во время которой королевские войска разбили французов. Нигде более, насколько нам известно, Генриха V Пушкин не упоминал. Да и у литераторов Пушкинского круга фигура английского короля популярностью тоже не пользовалась. В библиотеке поэта не было ни одной книги по истории Англии XV века. Примечание. Смотрите Мадзалевской, библиотека Пушкина, Санкт-Петербург, 1910 год. Конец примечания. По-английски Пушкин читал скверно. Большинство книг на английском, попадавших к нему, оставалось неразрезанными. Так что вряд ли он заглядывал и в английские хроники. Переводов их на французский и русский в пушкинское время тоже не существовало. вряд ли еще и потому, что из них ясно следовало. Бурная молодость Генриха – факт недостоверный. Итак, источник Пушкина вполне очевиден – Шекспир. И указывая на сходство Константина и Генриха V, Пушкин имел в виду не столько реальное историческое лицо – короля, стяжавшего славу победами в Столетней войне, сколько литературного героя шекспировских пьес. Генрих выведен Шекспиром в двух драмах, Генрих IV и Генрих V. В первой он пока что принц Уэльский и ходит в наследниках Генриха IV. Репутация принца довольно сомнительна. Он склонен был к беспутным развлечениям, в компаниях невежд пустых и грубых, в пирах, забавах, буйствах дни текли. Примечание. Шекспир... Полное собрание сочинений в восьми томах. Москва. 1959 год. Том 4. Страница 376. Конец примечания. Но, в конце концов, и забавы, и буйства прекратились. В финале драмы беспутный Гарри возмужал и даже одержал победу над врагом короля и трона безжалостным Генри Персом по прозвищу Ходспер. Горячая шпора. Когда Генрих IV умер, Гарри, отныне Генрих V, зашел на английский престол. Действие пьесы «Генрих V», в которую он предстает уже сложившимся и трезвым политикам, сосредоточено вокруг войны Англии и Франции и битвы при Азенкуре, завершившейся победой англичан. Примерно такой художественный материал и хранился в памяти Пушкина. Так называемая «бурная молодость» Константина напомнила Пушкину ранние годы шекспировского героя. Сравнение лестное для Константина. У Шекспира разгул не только не развратил принца Гарри, но душевно обогатил и развил его. В пьесе «Буйство будущего английского монарха» вовсе не пустая дань юношеским страстям. «Таверна». Убежище, в котором принц может позволить себе роскошь оставаться частным человеком, жить без оглядки на государственные и политические интриги. Отношения с собутыльниками для Гарри – своеобразная школа человечности, в которой он учится быть чутким, милостивым и свободным. Примечание. В интерпретации буйств принца Генриха Мы разделяем точку зрения Аникста. Смотрите «Шекспир. Полное собрание сочинений. Том 4. Страницы 612-613. Конец примечания». Не случайно едва король Генрих IV подвергся опасности, сын немедленно вспомнил о долге перед отцом и государством, пришел к королю на помощь и убил его противника. Борьба с ходспером для Гарри сыграла роль инициации. После этой малой победы разгулы буйства совершенно ушли из его жизни. Став королем сам, он окончательно превратился в государственного мужа, несущего ответственность за свой народ и исполненного пиетета перед законом. В сцене беседы с верховным судьей Генрих признал, что в свое время судья поступил совершенно справедливо, взяв его под стражу за оскорбление короля. А при встрече с прежним своим добрым приятелем и собутыльником Фальстафом, Генрих даже не пожелал узнать его и призвал Фальстафа покаяться и позаботиться о своей душе. В конце пьесы Генрих покоряет Францию и добивается признания своих прав на французский престол. Таким образом, Второй, так называемый, государственный период жизни Генриха V оказывается органичным продолжением эпохи молодого веселья и разгула. Более того, именно таверна сблизила его с собственным народом и научила милости. Пушкин, как и многие российские подданные, знал о репутации enfant terrible, утвердившейся за Константином, и не мог не слышать в чем именно заключались так называемые шалости великого князя. К декабрю 1825 года они не были забыты. В частности, по свидетельству Штейнгеля, на многолюдном обеде у директора российско-американской компании Прокофьева 12 декабря 1825 года, когда обсуждалось грядущее отречение императора Константина I, о котором все уже знали, Кто-то спросил, а что если император вдруг явится? В ответ булгарин вскричал, как ему явиться? Тень мадам Араужо остановит его на заставе. Примечание. Штейнгель. Автобиографические записки Штейнгель. Сочинения и письма. Иркутск, 1985 год. Том первый. Страницы 153-154. Конец примечания. Но Пушкин вполне сознательно ускользает от этих совершенно неприличных случаев частностей и делает предельно обобщенный, широкой взмах кистью бурная, так сказать, молодость. Не та, что в реальности была у Константина, а та, что Шекспир приписал принцу Гарри. Молодость, в бурях которой скрываются ростки будущей мудрости и внутренней свободы, искренности и любви к подданным. Качество согласно более поздним, но вполне актуальным уже для середины 1820-х годов размышлениям Пушкина, необходимое всякому государственному мужу. Оставь герою сердце. Что же он будет без него? Тиран. Итак, бурная молодость Константина, помещенная поэтом в шекспировский контекст, могла означать лишь одно. В зрелые годы, как и у принца Гарри, все эти бури принесут добрые плоды, великодушие, снисхождение к чужим слабостям и внутреннюю свободу. Вторая, так называемая романтическая черта Константина, которую называет Пушкин, походы с Суворовым. От военной славы легендарного полководца, еще при жизни превратившегося в фигуру мифологическую, ложились на всякого, кто участвовал с ним в сражениях. Примечание: Смотрите, например, анекдоты о Суворове, изданные Фуксом Санкт-Петербург 1827 год, анекдоты графа Суворова Санкт-Петербург 1865 год Елисеев. Народное предание о Суворове. Древняя и Новая Россия. 1879 год. Номер 8. Конец примечания. Походы с Суворовым оказывались залогом воинской доблести каждого их участника. Константин не был исключением. Как мы помним, в двадцатилетнем возрасте он участвовал в двух суворовских походах, итальянском и швейцарском, проявив мужество и выносливость. Пушкин прекрасно помнил, что к концу 1825 года Константин успел принять участие не только в Суворовских, но и еще в нескольких военных кампаниях, войнах против Франции 1805 и 1806-1807 годов и Отечественной войне 1812 года, в заграничном походе 1813-1814 годов. Цесаревич сражался под Аустерлицем, подписывал мирный договор с Наполеоном в Тизите, принимал участие в сражении под Смоленском, в 1812 году входил с русской армией в Париж. Однако из этого довольно разнообразного послужного списка цесаревича Пушкин отсеивает лишь походы с Суворовым. и не только потому, что они освещены именем великого полководца. Другие походы не вписывались в парадигму романтического героя. Войны 1805, 1806, 1807 годов окончились поражением России. Участие цесаревича в войне 1812 года было незначительным и запомнилось не столько подвигами, сколько ссорой с Барклаем. В 1835 году Пушкин посвятит Барклаю апологетическое стихотворение «Полководец», где его герой предстает фигурой трагической и одинокой, так как вынужден уступить другому и лавровый венец, и власть, и замысел обдуманный глубоко. За десять с лишним лет исторические взгляды поэта, безусловно, эволюционировали, но не настолько. В 1825 году тяжесть участи Барклая была поэту очевидно не менее, чем в 1835. Но в письме Катенину и вражда цесаревича с Барклаем трансформируется в соответствии с общей, вполне конъюнктурной задачей письма. Барклай превращается у Пушкина, несомненно отлично осведомленного о шотландском происхождении полководца, как и в устах не симпатизировавшего Барклая русского народа, в немца. Пристрастие романтиков к национальным корням и старине известно. Так неприязнь великого князя к немцу Барклаю тоже оборачивается в пользу романтического Константина. Синтаксис следующей пушкинской фразы «К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше» словом, я надеюсь, от него много хорошего, подчеркивает, что речь о романтизме закончена. К тому же, ум не входит в число романтических, равно как и фольклорных добродетелей, так как скорее ассоциируется с классицистической системой ценностей. Покидая пределы романтического, Пушкин выходит из-за пределы легендарного. Легендарный образ Константина, созданный молвой и слухами, не включал в себя ум. Мифический Константин – отважный воин, нарушитель общественного порядка, заступник бедных, но при этом никогда человек умный. Однако Пушкину нужен умный государь, и поэт наделяет героя и этим свойством. Кстати, и шекспировский принц Гарри тоже не совсем глуп. Так размышления долго прятал принц, под маской буйства. Без сомнения разум в нем возрастал, как травы по ночам, незримо, но упорно развиваясь. Примечание. Шекспир. Полное собрание сочинений, том 4. Страница 376. Конец примечания. Заметим, что еще один возможный источник пушкинского высказывания о романтизме Константина — помимо Шекспира, роман Вальтера Скотта «Уэверли». Главный герой романа «Уэверли» встречается с Карлом Эдуардом, наследным принцем, ведущим борьбу за свои права, и отмечает, что тот в точности отвечает его представлениям о романтическом герое. Примечание. Пушкин. Собрание сочинений, том 9. Страницы 221-22. Конец примечания. Понятно, что в основе романтического панигирика новому императору лежала надежда поэта на скорое освобождение и приезд в столицу. Об этом свидетельствует не только здравый смысл, но и другое письмо Пушкина, адресованное в те же дни Плетневу. «Милый, дело не до стихов», — пишет Пушкин. «Слушай в оба уха». Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне. Если брать, так брать. Не то, что и совести марать. Ради Бога! Не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге, черт ли в них, а просить или о въезде в столицы, или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои. Хочется с вами еще перед смертью поврать. Но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать? Покажи это письмо Жуковскому, которое, может быть, на меня сердит. Он как-нибудь это сладит. Да нельзя ли дам взбудоражить? Примечание. Пушкин. Собрание сочинений. Том девятый. Страницы 221-222. Конец примечания. Царем Пушкин, естественно, называет Константина и предлагает прибегнуть к заступничеству известного ходатая об обиженных, уже не раз выручавшего его, Василия Андреевича Жуковского. Письмо Плетневу дышит жаждой освобождения. Очевидно, и Катенину Пушкин писал с тайной надеждой на перлюстрацию его писем, о которой поэту было хорошо известно, а значит и на то, что его энергичное, комплементарное высказывание о Константине станет известно новому императору. Практическая мотивировка пушкинского высказывания вовсе не отменяет смысловой и культурной насыщенности Сопоставление Константина с романтическим героем. Примечание. Сравните также высказывание Пушкина о Павле. Говорили много о Павле I, романтическом нашем императоре. Конец примечания. Даже если это сравнение было сделано исключительно из конъюнктурных соображений, оно точно отразило некоторое представление о Константине, растворенные в воздухе эпохи. К тому же романтические черты в образе цесаревича различал не один Пушкин. Хотя другой известный нам случай о огранки облика нового императора в романтическом духе родился в обстоятельствах гораздо более драматичных, чем пушкинские.